Он должен был сесть в машину, мчаться по автостраде к месту встречи с зарвавшимся клиентом, с которым надо было давно расторгнуть контракт. Потом беседа с толпой чиновников, предъявляющих претензии компании Сойер Слоут», будто их новый проект, связанный с заводом в Маринадель-Рей, загрязняет пляж. И то, и другое нельзя было ни отменить, ни отложить. Слот дал себе слово, что как только он позаботится о Лили Кевинью,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 Бросил он тогда так небрежно, как только мог. Ладони взмокли, пальцы судорожно сжимались в кулаки. По утрам Слоу часто просыпался с кровоподтеками на руках из-за того, что ногти впивались в кожу. «Какая нижняя часть, Морган?» — спросил его Том Вудбайн. Остальные захохотали. «Ну там, где Бродвей и Виллидж...» — выдавил из себя Слоут. Шквал грубых насмешек с новой силой обрушился на него.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 и эти кровоподтеки на ладонях были маленькими фотографиями его души. Все остальные любили театр. Впрочем, как и они с Сойером, гордились красивыми профилями, здоровыми желудками, хорошими манерами и вели беззаботный образ жизни. Развалившись на диванах в холле одного из зданий студенческого городка в Дейвинпорте, они напоминали собрание богов Олимпа.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 Люди охотно ему это давали. Как мог он, настолько избалованной жизнью, о чем-то мечтать? Слот подсознательно ненавидел Вудбайна и не мог заставить себя называть его Томми. За четыре года обучения в колледже Слот поставил две пьесы «Нет выхода», которую студенческая газета назвала безыдейной и бездарной» и «Воздушная кукуруза». Это, в свою очередь...